Часть вторая. Выстраивая стратегию успеха. Глава восьмая. Разработайте план. Все эти разговоры о том, как получить всё или следовать за своей мечтой, очень редко имеют какое-то отношение к тому, что я считаю реалистичным обсуждением пути достижения высоких целей. Разве пилоты авиалиний взлетают, если не знают точного направления полёта и не имеют полётного плана? Нет, но именно это делают очень многие люди. очертя голову, прыгают в самую гущу жизни, не имея никакой стратегии и даже четкого набора целей. Ничего удивительного, что такое количество людей обнаруживает, что они попали в ту же самую пробку, где застряли все остальные, задаваясь вопросом о том, что же они сделали не так и почему застряли. Закончив одиннадцатый класс, я уже имела долговременную цель моей карьеры. Теперь мне нужна была стратегия, чтобы ее достичь, и начинать следовало с одного большого решения — Какой колледж выбрать? Мне повезло. Моя тётя работала в Говардском университете, исторически являвшемся учебным заведением для чернокожих в Вашингтоне, округ Колумбия. В летние каникулы перед выпускным классом она помогла мне найти работу секретаря в кампусе, и я отправилась в округ Колумбия, чтобы больше узнать о студенческой жизни. После детства, когда я пребывала в подавляющем этническом меньшинстве, войти в кампус, где большинство студентов были афроамериканцами, было для меня большим культурным шоком. В положительном смысле. Как это не иронично, хотя я выглядела так же, как и все окружающие, чувствовала я себя как рыба, выброшенная из воды. Язык студентов, истории, которые они рассказывали, то, как они общались между собой и разговаривали со мной, все это одновременно ошеломляло и пугало. Я работала в колледже медсестер и смежных медицинских наук, и мне нравилось сидеть за своим столом, здороваться с приходящими и уходящими студентами и представлять себя одной из них. Не стоит и говорить о том, что пребывание среди парней из колледжа, которые в самом деле считали меня привлекательной и интересной, было для меня совершенно новым опытом. Однажды студент по имени Маршал остановился около моего стола и предложил сходить на концерт Эшфорда и Симпсон. Американский дуэт исполнителей, а также продюсерский и авторский тандем, состоящий из чернокожих супругов Николаса Эшфорда и Валери Симпсон. маршал был не первым парнем, с которым я ходила на свидание. Он был вторым. В Нью-Джерси я несколько раз встречалась с единственным афроамериканцем в школе. Мы повеселились, но он был на два года старше. И по нашей школьной иерархии, где все ученики делились на фриков, качков и заучек, принадлежал к фрикам. Я не видела для нас большого будущего. Да, я была из заучек. И да, уже тогда, отправляясь на свидание, я строила стратегические планы и принимала решения, учитывая свое собственное будущее. маршал тем не менее, был идеальным кандидатом на роль моего первого настоящего парня, студент колледжа на пути к своей яркой карьере. Он был высоким, добрым, с ним интересно было говорить. Когда я вернулась в школу, у меня официально был бойфренд в другом городе. Отношения продлились в течение всего года, и он даже сопровождал меня на выпускной бал, куда я смогла надеть высокие каблуки, потому что мой спутник, в отличие от большинства парней моего возраста, был выше, чем я. Лето в Говарде дало мне представление о жизни в колледже и помогло понять, каким должен быть мой следующий шаг. Когда дело дошло до выбора учебного заведения, я, тем не менее, не вернулась в знакомое место. У меня была, вы правильно поняли, стратегия. Я изучила биографии генеральных директоров компаний со всего мира и обнаружила, что очень немногие из них выглядят так, как я. Поэтому мне нужен самый лучший старт, какой только может быть». Я искала лучшие школы бизнеса и быстро остановилась на Уортонской школе, не только потому, что она входила в список лучших учебных заведений страны, но и по экономическим соображениям. Дипломная программа Уортонской школы подготовит меня к моей будущей работе, так что я могла бы пропустить MBA, сэкономив себе 200 тысяч долларов и быстрее начав работать. Хотя дипломная программа Уортона очень разборчиво выбирала студентов, и так это остается и по сей день, я подала документы только в этот колледж. и сразу дала согласие на зачисление. Возможно, это было рискованно, но я считала, что у меня хороший шанс. Я была одной из лучших учениц, имела высокие баллы СЭТ, а также опыт работы и руководства. СЭТ – Resonant Test – стандартизированный тест для приема в высшие учебные заведения в США. Другим стратегическим шагом было убедить отца помочь мне найти работу на лето. Сразу после окончания школы меня приняли на работу в штаб-квартиру проектировщиков IBM в Franklin Lakes, штат Нью-Джерси, где работал мой отец. Я была подменным секретарем и заменяла секретарей, ушедших в отпуск. От меня ожидалось отвечать на телефонные звонки, отправлять сообщения и выполнять задания администратора. В то время я и не знала, что эта летняя работа станет трамплином для всей моей взрослой жизни. Моим начальником в эй была очень практичная особа. Под этим я подразумеваю, что у нее было четыре пары туфель, все совершенно одинаковые, но разных цветов. Чёрные, коричневые, белые и бронзовые. Я не понимала, зачем это нужно, пока через неделю или две не решилась спросить. «Глория, вам, должно быть, нравятся эти туфли?» Однажды сказала я ей. Она рассмеялась и подмигнула. «Да, нравятся», — ответила она. «Это самые удобные туфли в мире. Так зачем же мне беспокоиться и носить что-то ещё? С этим не поспоришь». На самом деле всё, что Глория делала, было логичным и хорошо продуманным. Так что, когда она дала мне совет, я была склонна его принять. «Шелли». здесь только на лето», — сказала Глория однажды, когда мы уже закрывали офис. «Я знаю, что ты заменяешь секретарей и что у тебя есть рабочие обязанности. Но также у тебя появилась возможность что-то узнать о том, как работает бизнес». «Хорошо, как это сделать?» — спросила я. «Ну, это большой офис. Ты встретишь множество разных людей. Ты могла бы поговорить с ними о том, что они делают, поспрашивать их, как они получили свою работу, понять, как все это действует». «Я их не побеспокою?» — спросила я. «Здесь все такие занятые». «Послушай, я знаю, что это несколько смущает», — ответила Глория. «Но если ты вежливо обратишься к кому-то, ты, возможно, будешь удивлена. Ты амбициозная девочка, и у тебя есть возможности пробить себе путь. Я думаю, любой будет рад поговорить с тобой и дать тебе маленький, но ценный совет. И я скажу тебе кое-что еще. Люди обожают говорить о себе, так что спрашивай». Совет показался мне просто потрясающим, так что я открыла справочник телефонов внутри компании и начала холодный обзвон. Возможно, Глория имела в виду не совсем это, но звонки оказались выигрышной стратегией. Я просматривала справочник и вдруг обнаружила кое-что интересное. «Вице-президент по планированию работы». «Что же это такое?» И я набрала номер. «Алло? Здравствуйте, сэр. Меня зовут Шелли Аршамба. Этим летом я работаю в IBM-секретарем. Осенью я начну учебу у Уортонской школе бизнеса. я хотела бы поговорить с вами о том, что вы делаете, так как сейчас пытаюсь разобраться, «Что бы мне хотелось сделать, когда я буду работать?» Эту заранее заготовленную речь я повторяла снова и снова. И что вы думаете, подавляющему большинству моих собеседников она доставляла удовольствие. Все лето я сидела с различными сотрудниками IBM и узнавала, из чего же конкретно состоит их работа, что им в ней нравится, а что нет, как они получили свою первую работу. Но я и не забывала, для чего меня наняли этим летом. Я старательно работала и пыталась оставлять свой участок в лучшем состоянии по сравнению с тем, каким он мне доставался. Это принесло свои плоды. По словам отца, он особенно гордился мной тем летом, когда каждую неделю или две ему звонили руководители IBM и рассказывали, какую хорошую работу я сделала и какую замечательную дочь он вырастил. Это стало началом метода, который я применяю всю свою жизнь. Во-первых, сделай ту работу, которая тебе поручена, так хорошо, как только можешь. Во-вторых, Почему бы не узнать, как добраться из пункта А в пункт Б, если ты можешь просто спросить кого-нибудь, кто делал это раньше? Эти знания позволили мне быстрее и успешнее делать свою карьеру. Если дорога к успеху начинается с выбора цели, то продолжается она с помощью тщательного планирования. Когда я пишу эти строки, я думаю обо всех других альтернативах, которые я могла бы выбрать всем летом, будучи юной девушкой, только что закончившей школу. Я могла бы решить отдохнуть летом и подготовиться ко всем грядущим переменам. Я могла бы найти летнюю работу полегче, например, в конюшне или продавая мороженое. Я могла бы выполнять в IBM необходимый минимум обязанностей и просто отсиживать время от зарплаты до зарплаты. Я же сделала то, что меня поощряли делать всю мою жизнь. Старательно работала, делала непростой выбор, и выстраивала стратегию, ведущую к моим целям. Вы можете начать использовать этот метод в любой момент вашей жизни или снова прибегнуть к нему, если прекратили им пользоваться. Никогда не бывает слишком рано или слишком поздно начать работать над воплощением своей цели. В разговорах с людьми, работавшими в IBM, я многое узнала о том, как спланировать свои следующие шаги. В Уортонской школе бизнеса я получу степень бакалавра в области экономики. С этой степенью я могу выбирать себе специальность, Здесь я положилась на совет, который дал мне один руководитель IBM. Если хочешь быстрого карьерного роста, выбирай растущие отрасли. Они расширяются, в них больше рабочих мест и множество возможностей для продвижения. С другой стороны, неразвивающийся или идущий на спад сектор перенасыщен специалистами высокого уровня. Когда компании проседают, конкуренция за должности высокого уровня растет, и ты можешь застрять на каком-то уровне. На дворе были 1980-е, и, осмотревшись, я увидела одну интересную отрасль, которая явно склонялась к росту — информационные технологии. Казалось, она идеально подходит для моих целей, и мне нравились математика и техника. К сожалению, в Уортонской школе бизнеса в то время не было программы по компьютерным технологиям, так что я выбрала «Маркетинг и теорию принятия решений», основанную на аналитических методах программу, делавшую особый акцент на материально-техническом обеспечении и способности решать проблемы, а также требовавшую изучение программирования. Осенью, прибыв в Уортон, я получила рабочее место на территории кампуса по программе «Работа-учеба». Также, благодаря бережливости родителей, у меня были средства для оплаты солидной части обучения в колледже. С помощью студенческой суды и работы на неполный день я могла покрыть остальную часть расходов. У меня имелись опыт работы и четкое понимание своей цели. Настало мое время, и я была готова горы свернуть. Или, по крайней мере, я так думала.